Эпилог. 2 года спустя. Аннабель. Открыла глаза. Я подпрыгиваю на месте от звонкого голоса, наполненного возмущением. Посмотрев на часы, замечаю, что прошло всего 15 минут, как мне удалось уединиться. Гневное шлёпанье ног по плитке оповещает меня о приближении урагана. Мама! Папа не открывает глаза. и не отвечает на мои вопросы. «Я хотела подстричь ему челку, но...» «Что ты хотела?» спрашиваю я широко раскрытыми глазами. «Подстричь ему челку. Пойдем, сейчас покажу». Маленькая, но крепкая рука стягивает меня с кресла и тащит за собой в комнату. Дикое желание закрыть глаза и не видеть, что происходит у Леви на голове, трепещет во мне всю дорогу. Мы заходим в комнату, В целом, всё не так страшно. Не считая моего мужа, развалившегося на розовом пушистом ковре, как на ортопедической кровати. Всё его тело покрыто наклейками, и под всё я имею в виду даже лицо и пальцы ног. К счастью, волосы на голове вроде на месте. Глаза левы закрыты, и это зарождает коварный план в моей голове. Малыш, отклей наклейку с ноги папы. Я подхожу к сыну и целую его в макушку. Он поддевает своими пальчиками наклейку и резко дёргает, отрывая вместе с ней несколько волосков. Войс заполняет комнату, а глаза моего мужа готовы выкатиться на пол. "Оливия верещит он. Это был Марк, уточняю я. Это был я". Марк с гордостью хлопает в ладоши. Дети смеются так сильно, что хватаются за животы. Леви переводит взгляд на меня, дыша слишком часто. Нет, это была ты. Ты не можешь знать этого наверняка, только если тебе это не приснилось, произношу я хихикая. Я не спал, а просто лежал с закрытыми глазами, ворчит Леви, потирая место депиляции. О, ну тогда ты в курсе, что Оливия хочет подстричь тебе чёлку. Детка, я обращаюсь к дочери Можешь приступать. Оливия хватает свои приспособления из детского набора парикмахера и приближается к нему с коварным выражением лица. Леви смотрит на меня умоляющими глазами, а затем резко хватает за руку и валит на пол рядом с собой. "Оливия, Марк, маме тоже нужна причёска", кричит Леви, пока я вырываюсь из его хватки, но смех мешает мне вложить все силы. Скорее, она сегодня буйная. Может, ей нужно что-то вколоть? Служба спасения, вызываю срочную медицинскую помощь для семьи Кеннет, сквозь смех произношу я. Они явно больны. Дети наваливаются на нас, и мы превращаемся в клубок конечностей. Нам удалось получить опеку над Ливи и Марком сразу после того, как мы с Леви поженились. Семья, которая хотела их усыновить, не прошла один из этапов проверки. Поэтому у нас было время на то, чтобы быстро зарегистрировать брак и собрать все необходимые документы. Никогда не забуду лицо и слова Аливии, когда мы сообщили ей, что теперь она будет жить с нами. Ты, моя мама, три буквы в имени не важны, сказала она, смотря на меня такими искренними и воодушевлёнными глазами, словно я божество. Я была в шоке и не поняла эту фразу. Мы не рассчитывали на то, что дети сразу будут называть нас мама и папа. Поэтому она меня удивила. Но затем я узнала, что родную маму Оливии звали Изабель, и всё стало понятно. Судьба ли это? Точного ответа никто не сможет дать. Неизвестно, как мы нашли друг друга в этом большом мире. Но я знаю точно, что когда образовалась наша семья, На небе зажглись четыре ярких звезды. Если мы больны, то только любовью, шепчет Леви, рисуя звезду на моей ладони. И мне, и мне кричат в унисон Оливия с Марком, протягивая свои ладошки. Конец. Сани. Once so true. I love you.